И если чего, быстро наполнит. Во-первых, для полноценной стрельбы на ходу он предложил спокойно и без отей уменьшить заряд в патроне орудия. Мотивировал он это простым доходчивым объяснением. «Я не понял. Ты реально на 20 км лупить собрался?» «Ну-ну».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 Для этой цели начали формировать отдельный отряд, в который должны были войти пехотные и кавалерийские полки, саперный батальон, артиллерийский дивизион и механическая рота 4 наших новых броневика. Двигаться этот отряд должен был по железной дороге, введя разведку конными дозорами. Получилось это как конно-механизированная группа. Чтобы усилить огневую мощь, Я предложил одну батарею полевых пушек разместить на железнодорожных платформах, а платформа частично забронировать. Мы прихватили с собой из Стальграда приличный запас броневых плит, сварочный аппарат и большую ремонтную бригаду. Олегович активно поддержал мое предложение и даже творчески его развил. «В принципе, можно ведь сформировать новый бронепоезд», сказал будущий император. «Если добавить пулеметы...»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 Зачем? Не нужно быть предиктором, чтобы предсказать. Они направляются к проклятому цесаревичу выражать свою покорность. А этот мерзавец Чехачев, ведь приличная встреча однозначно выразил свою лояльность, но на следующий день перебрался из-под шпица под защиту форту Канштадц вместо смеси со всем штабом. В Морвиде теперь только вестовые остались, и все боеспособные корабли туда угнал.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 И я, тем не менее, готов предоставить любые гарантии нашего немедленного ухода из туркестанских ханств, отвода наших войск от Пандшхеха -джхех, Пан и скорейшего оставления мерва. Мало того, я немедленно прикажу следующей на Дальней Восток эскадре повернуть назад. Сэр Роберт вскочил на ноги как ошпарный кот. Такое предложение бывает у дипломата только раз в жизни.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 Адитант стоял все так же, вытянувшись перед его столом. Генерал Ивановский безотлагательно просит вашей аудиенции в связи с новыми разведданными. Через час лорд Валентайн тихо сидел, обхватив голову руками. Матрикан готовится к атаке на Питер, причем в его распоряжении бронепоезд и несколько бронеавтомобилей с крупнокалиберными пулеметами. Как это проклятый рукавишников не предоставит цесаревичащую пары бомбардировщиков.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 Ну да и ладно. Еще посмотрим, кто кому годков через десять будет козырять. Но погоны-то отрабатывать надо. Вот и тронулись мы в путь на столицу. Как хозяин выразил, выразился пощупать супостата за теплое вымя. Шли по железной дороге. Впереди наш бронепоезд грозный. Хотел сказать, летит. Продвигается неспешно. Скачками по 15-20 верст. Это хозяин осторожничает.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 А возьми-ка ты, Ерема, два десятка дружинников. Да сходи на тот бережок. А там хорошенечко. А вот там домики какие-то стоят, на дачки похожие. В них обязательно по шарте. Только реку форсируйте пятью, семью верстами дали. Мало ли что. Интерлюди. Лейтенант Альфред Еков Брумель...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 Просто поставить, просто обнаружить. Эту науку лейтенант выучил давно. Но ведь возможны и случайности. Вот на такой случай Брумель и рассчитывал в мощный морской бинокль и рассматривал в мощный морской бинокль суетящихся на мосту людей. Ночник, кто из них пристально, перегнувшись через ограждение, смотреть вниз, замаши руками, засуетись и Брумель вмиг миг отпустит рубильник, замкнув взрывную цепь.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 Слабоко вздохнул и опустил рубильник. Машинально втянул голову в плечи и прикрыл глаза. Он ждал мощного взрыва. Но секунды текли, а вокруг стояла тишина. Поняв, что вся затея провалилась, и провода загодя перерезаны этими странными людьми, Бумель открыл глаза и выпрямился. К нему неспешной походкой человека, полностью контролирующего обстановку, подходил здоровенный черноволосый мужик. Ну вот и все, ваш бродь, поигрались и будя, весело оскалившись острыми белыми зубами, сказал чернявый и ленивым, но каким-то четко уверенным движением вынул из лейтенантской, револь... лейтенантской револьверы из кобуры. Рассказывает Еремий Засечный. А за дело у моста хозяин нас перед строем похвалил. всех офицерах пообещал прости, просить государя о наградах всей нашей команде. Известно, за царьем служба не пропадет, однако ж хорошие слова ребятам слышать было лестно, особенно перед служивыми. Да сель они на нас, дружинников, свысока поглядывали, хотя у нас много бывших солдат было. А тут сразу со всем уважением за своих признали, табачком там поделиться, в круг чаю с приварком посадить.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 Ею больше лонтеров, которые лет по двадцать отслужили, жалуют. Но с ней и деньги большие идут. Но рублей пятьдесят могут дать, а то и поболее. Как начальство решит. Нам же медаль за храбрость положена. Тут все согласились. За нее казна 12 рублей платит. Показали мне эту медаль. Серебряная. С покойный государя сзади надпись. За храбрость. Ее на шее носят.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 Ну, собирает хозяин в главном салоне железнока совещания. Тут и он сам, и мы с Сашкой за дютантов. И начать бронепоезда подполковник Никитин. И офицеров человек десять набилось. Накурили так, что хоть топор вешай. Принудительная вентиляция уже не справлялась. Цельных три часа думали доспорились что дальше-то делать. Четких указаний генерал Духовский не дал. Тут командир нашей КМГ... полковник Волосюк и предлагает. А давайте, мол, рванем вперед. Чего это мы так плетемся? Хозяин ему объясняет доходчиво. Мол, нарвемся, на засаду кости не соберем. Тише, мол, надо, тише. Во, вообще, шепотом идти, а не шашкой бренчать. Но Волосюк и завелся. Поддел его хозяин того полковника в ножных пятиалтын и серебряный бренчал для пущего форса. Звонко так. Завелся, стало быть, волосюк. Сищет дыбом, морда покраснела. С каких это пор рычит какие-то купчишки, Мне русскому офицеру указ, приказывая, мол, двигаться вперед с удвоенной скоростью. А хозяин ему ласково отвечает. Я, говорит, тебе напрямую не подчинен. Приказ государя нашего, помнишь? Остановить с противником контакт. Закрепиться и ждать подкрепления. Всего лишь установить контакт, и не брать штурмом Питер. Бронепоезд оказывает отряду посильную помощь, сообразуясь с обстановкой. Применение бортового оружия остается полностью на осмотрение командира бронепоезда. Тут на волосюка вообще стало смотреть страшно. Того и гляди, взорвется. Уже не только лицо, но и глаза покраснели. Начал он было шашку из ножен тянуть. Но заметил, как я до да Сашка руки на кисти не положили. Помню, самалось полковник. Но не сказав более ни слова, кинулся из салона вон. Остальные офицеры переглянулись между собой, да тоже на выход засобирались. Хозяин хоть государь и друг первейший, но лосюк свой, а мы так, черная кость. Ну в Лихославе мы ордер походный изменили. Один из эшелонов с войсками вперед поставили... А железняк следом пошел. Но и рванул, и он воинский вперед. Сам волосюк на нем уехал. Чуть не на полных парах со скоростью курьерского поезда. А мы так и продолжали престись. Моряки, ну те, которые к орудиям приставлены, давай ворчать. но так мы славу не добудем. Без нас супостата победят. А все из-за робости купеческой. Но хозяин, слыша такие разговоры, только глазами сверкал.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 говорит Александр Михайлович. Причем, горько так говорит, не радуясь собственной прозорливости. А теперь нам, Ерема, придется им на выручку идти, головы свои класть на условиях, навязанных противникам. Спустились мы с крыши, скомандовал хозяин полный вперед. И понеслись мы до так, что почти в хвост бронелетучки уперлись. Тут вдруг с резины нам сигнал дают, путь впереди разрушен.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 Противника мы не видим, стрелять перекидным огнем с корректировкой, так надо корректировщиков с телефоном вперед высылать. Ну, это дело мы на учениях отрабатывали. На тучку должны два офицера-моряка и до пара дружинников-связистов с телефоном. Вот только пути-то разрушены. А медведи наши на что? Отвечает хозяин. Давай, Ерема, дуй в обеспечения, готовьте рампы, спускайте броневики на грунт.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 «Может, наши их того победили?» — осторожно спрашиваю я. «Нет, Ерема, это очень вряд ли», — отвечает хозяин. «Там по нашим не меньше шестидесятку стволов долбило, а наши, наверное, даже из вагона высадиться не успели», — вздохнул тяжко. «Но делать нечего», — скомандовал по машинам. Полезли мы в броневики. Сашка Ульянов головном башнером. С ним моряк-корректировщик и дружинник-связист. Я с Витькой Плужником во втором. Витька водитель, водителем я на пулемет, с нами тоже офицеры и связист. До снаружи на броню по четыре дружинника сели, а двум оставшимся медведям под командованием Демки Ермилова до Яшки Кузнецова хозяин велел сильно в сторону забирать, чтобы, значит, во фланг и тыл супостату выйти. Ну, тронулись мы потихоньку вдоль путей. С трудом продрались, валяя молодые деревца через мелкий лесочек. А тут и дорожка наезженная подвернулась. Пошли уже бодрее. Я почти по пояс из башенного люка выстнулся, да по сторонам смотрю. И вперед, где-то там супостаты притаились, и на дружинников, как бы кто из брони не навернулся, и назад, на провод телефонный. Тут главное, чтобы провод равномерно разматывался, а то, не дай бог, засыпется, обо что до порвется.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 Но тут по пан нам врезали Весь склон белым дымом окутался ну то нам ничего бы и не сделали Броня как-никак 12-миллиметровая Однако мы завязли почти Скорость небольшая Да врагов много, сотни три Пули как горок по обшивке стучат Шины в клочья порвала даром, что многокамерные Встали мы окончательно Ну все, думаю, конец нам Только за просто так я не сдамся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 Как он у них оказался? Черт! А потом к нему еще два или три ствола присоединились. Поначалу-то мазали они. Пулемет-машинка тонкая, грамотного обращения требует. Но пристрелялись гады, да и расстояние небольшое. Головного медведя первому досталось. Броневик аж качнуло. Но твари оруя, да и я вам за друга моего. Они не унимаются, от медведя только клочья обшивки летят.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 Страсть его корпусом отражил прикрыться. Слышу, стрельба-то стихла. Вроде как разобрались, гады, все, прикончили нас. Сейчас подойдут, чтобы добить. Я еще быстрее локтями до да правым коленом заработал. Левую ногу, в которую скот попал, я уже и не чувствовал. Ползая подальше, тут на мою удачу канавка какая-то, даже скорее небольшой овражек, подвернулась. Скатился я туда, да и коврыки стень выдернул. Патронов с собой пять десятков. Дорого суки, свою жизнь продам. Вдруг слышу тихий свист. Посмотрел, а метров двадцати в той же канавке Сашка лежит. Живой. А с ним и все наши дружинники, десантники, связисты и моряк сил броневика. Бросился я к Сашке, да как обниму его. Вот сам от себя такого не ожидал. И Сашка меня обнял в ответ и шепнул. И я рад, Ерема, что ты жив. Но потом ехидно добавил, вот только хватит моей губы своей бородой колоть, не буду я с тобой целоваться, сегодня не пасха и вообще слезь с моей раненой ноги. Глянул я, а ведь и верно, на правой штанине в Сашке пятно кровавое расплывается. Тут помощь надо медицинскую оказывать, а я со своими телячьими нежностями лезу. Доставая пакет санитарный, что хозяин велел всем дружинникам с собой таскать, ну, бин, там жгут каучуковые, тампоны хлопчатые.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 Заметались враги под перекрестным огнем. Надеваться-то некуда. Тогда начали они винтовки бросать до руки в гору поднимать. Эх, очень вовремя Демка с тяжкой подоспели. Нам их теперь до самой смерти водки поить за... водкой поить за спасение. Однако хоть мы здесь супостатов и побили, но ведь еще нужно и основное задание выполнять, а мы уже кучу времени потратили. Глянули на катушки с проводом на Сашкином броневике, катушка почти вдребезги разбита. Провод кусками торчит. А на моем цела целехонько. Только сам провод в метре от нее перебит. Ну, С обрывом нашей связисты быстро справились. Срастили концы, до да, аппарат телефонный подключили. Им пришлось мне самолично хозяину о задержке до потерь докладывать. Потом Яшка трубку взял, рассказал Александре Михайловичу, что они расположение противника засекли, и что эшелон разбитый видели. Только подробности Яшка не сказал, и ближе подойти не дали. Ясно, что стопостало-то там больше двух полков, да пушек чуть не пять десятков, а сколько точно, Бог ведает. В ответ хозяин об осторожности поменял, да увелел еще круче в сторону забрать, чтобы гарантированно у врага в тылу оказаться. А еще Александр Михайлович приказал в бой более не вступать, действовать скрытно.